54. Несмотря на кажущееся внешнее спокойствие, Промис продолжал нервничать. Пока они шли к ангару, он то и дело оглядывался и далеко обходил придорожные кусты, нашептывая что-то вроде «Ветренно, ветренно, будет очень ветренно». В ангаре все выглядело так, как было оставлено накануне. Пушка стояла на месте и, увидев ее в сборке, Рик облегченно вздохнул. До этого у него оставались сомнения в том, что вчерашний день ему не привиделся. Когда зажглись светильники, Рик сказал Промису, чтобы тот поднимал ворота, однако бедняга все еще пребывал в состоянии подавленности. Ну а Рику уже опять хотелось выпить. «Слушай, старина, а у тебя нет обычного фунабуксида?» «Что?» – сразу откликнулся Промис. «Видимо, он тоже думал об этом. Фунабуксид?» «Ну да. Выпустим туда дезактиватора, взболтаем и выпьем». «Я так никогда не делал», – заметил Промис. «Я тоже», – признался Рик. «Но интуитивно чувствую, что получится». Промис ходил за раствором и баллончиком дезактиватора. Реакция в банке из-под орехов прошла бурно, с выпадением розоватого осадка. И Рик, ничуть не сомневаясь, выпил полстакана полученной жидкости. «Ну и как?» – спросил Промис, испытывающий, глядя на Рика. «Керосином отдает», – сказал тот и выдохнул. «Керосин – это хорошо. От керосина ничего плохого быть не может», – уверенно заявил Промис, налил себе порцию и тоже выпил. «Давай, открывай ворота». — сказал Рик, когда Промис, смахнув подступившие слезы, сумел наконец сделать первый вдох. «Крепкое получилось!» — сказал он и шмыгнул носом. «Сейчас открою!» Промис подошел к стене, повернул рычаг. Где-то наверху щелкнули электрорасцепители, застрекотали приводы, заскрипели несмазанные ролики. И огромная, похожая на гигантский занавес стальная штора, начала медленно подниматься, накручиваясь на скрытые под потолком барабаны. А Рик увлеченно следил за тем, как в расширяющуюся воротами щель проникала все больше солнечного света, быстро заполнявшего ангар, перебегавшего от пары стульев у стены к правому шасси Трайдента, от стопки лысых покрышек к запыленному стеллажу и повсюду оставлявшего следы. Стремительно удлиняющиеся тени. Это напомнило Рику давнее представление, которое он однажды посетил в детстве. Там была похожая, залитая светом сцена и множество непонятных персонажей, которые выглядели как неясные тени. Они бегали из конца в конец, выкрикивая какие-то слова, а потом звучала музыка. Что это был за спектакль, Рик не помнил. В памяти остались только облачка серебристой пыли, поднимавшейся всякий раз, едва кто-то из актеров топал ногой у края сцены. Когда ворота поднялись полностью, в ангаре стало так светло, что он сразу потерял свою таинственность, превратившись в огромный захламленный сарай. И Трайдент с двигателем на спине выглядел уже не так романтично. Просто как обычный самолет, типичный контрабандистский трудяга. «Ну как? Тебе стало лучше?» – спросил Рик. «Да, страх куда-то ушел», – ответил Промис. «Его отпугнул запах керосина». «Я полезу в кабину и посмотрю, что там и как». Промис согласно кивнул. Тогда Рик взобрался на крыло, опустил голову и стал смотреть в пол, который слегка подрагивал. «Это означало, что они про него не забыли». и были недовольны тем, что Промис рассказал об их тайном вопросе. Переступая по плоскости, Рик достиг дверцы, и, забравшись в кабину, стал осматриваться и принюхиваться. Пахло, как обычно, бриотиновой обивкой и нафтогелем из подтекавшего клапана управления. Это была одна из болячек самолета. А еще табаком, но не дымом, а именно цельным табаком, который, вероятно, набивали в трубку. Рик знал одного человека, который не курил, но всегда ходил с трубкой во рту и по два раза в день набивал свежий табак, а старый выкидывал. Чудной был парень, хотя совсем не пил. Вот только как его звали, этого Рик не помнил. Открыв крышку пилотского бардачка, Рик обнаружил переносную аптечку и половинку пластинки жевательного табака «Кибо». В кабине пахло именно им – Сидел и жевал, подумал Рик, представляя себя на месте этого пилота. Немного привыкнув, он включил электропитание. И тотчас вся кабина наполнилась звуками тестовых сигналов и бликами индикаторных огоньков. Самолет оживал, принюхивался и прислушивался к новому хозяину. Тоже привыкает, догадался Рик, чувствуя, как по нему пробегают осторожные волны внимания Трайдента. Меня зовут Рик, я люблю бухать, признался он, не зная, что еще добавить. Самолет ответил по тросопротяжного механизма, что означало, добро пожаловать на борт, Рик. Сдвинув форточку, Рик высунул голову наружу и крикнул: Промис, а что там за коробка валяется? Промис вздрогнул и закрутил головой, не сразу поняв, откуда ему кричат. Накрыла его! Мысленно прокомментировал Рик. Пара капель керосина, и все, готов. «Я здесь, Промес, здесь!» Наконец, рыбак сфокусировал взгляд именно на нем и улыбнулся. «Рики, а я думал, куда ты подевался?» «Тебе молоко пить надо, а не фунобуксид», мысленно посоветовал Рик. «Я спрашиваю, что там впереди за коробка?» «На правой обочине рулежной дорожки а «Это тара от набора фильтров. Она тебе не нужна?» «Нет», – замотал головой Промис, еще не зная, зачем его спрашивают. «Отлично», – произнес Рик, включая регулировку шасси. Затем включил привод пушки. На лобовом стекле появилась проекция прицельной рамки. «Так, так, так», – обормотал он, регулируя осадку шасси и слыша, как сердито жужжит масляный насос. Ага, вот и совмещение. Рик бросил на прицельную рамку последний взгляд и дернул накидной рычажок, установленный поверх панели. Корпус Трайдента качнулся от отдачи. Несколько снарядов, скользнув поверх человеческого силуэта, унеслись к цели, точно поразив коробку и вырвав из нее несколько кусков. Появившиеся помехи Рик поначалу не придал значения, посчитав ее кратковременным видением. Но человеческий силуэт остался стоять, что вызвало у Рика некоторые сомнения. Распахнув дверцу, он вышел на крыло, чтобы лучше рассмотреть помеху, а когда рассмотрел, испугался по-настоящему. Перед воротами неподвижно стоял сеньор Ромеро и выпученными глазами пялился на Рика. Из-за края ворот опасливо выглянули Гарсия и Гильермо. Рик спрыгнул на бетонный пол и поспешил к сеньору. улаживать недоразумение. Хотя он не слишком боялся нового хозяина, но понимал, что попал в нешуточный переплет. Такие, как Ромеро, пускали в расход за куда меньшие прегрешения. Возле топливного терминала, бледный и едва непрозрачный от ужаса, стоял Промис. Рик подумал, что будет обидно, если вместе с ним Ромеро пристрелит и этого беднягу. Все же он тут был ни при чем». «Установка пушки – полностью его, Рика, инициатива». Сеньор стоял на месте и смотрел на приближавшегося пилота немигающим взглядом. Он давно никого не боялся, ни на Томиакане, ни на других островах региона. Все его враги давно были уничтожены. Но пару мгновений назад Ромеро почувствовал, как его слегка коснулось бездна. «Наверное, чтобы не слишком гордился». «Дескать, и на тебя есть управа, если что». И Ромеро это понял. Глубоко вздохнув, он по-новому взглянул на окружающий мир. На небо, на песок, на бетонный пол и мокрицу, спешившую вдоль стены по своим делам. Воздух вдруг наполнился новыми запахами, которые в погоне за собственной значимостью Ромеро давно перестал различать. Самолетное топливо, старая смазка, нагретая резина – Немного помета крыс и еще запах свежего перегара, исходивший от вставшего рядом пилота. «Не боится», – подумал он, видя в глазах нового работника только давнюю боль, которая терзала всех сильно пьющих людей. Но страха не было. Пропил он его и пошел на следующий этап. «Нужно было обещать ему меньше денег», – подумал Ромеро. Такой согласился бы и на двести монет. Зачем ему пятьсот? «Сэр, вы так неожиданно появились», — сказал Рик и пожал плечами. Он чувствовал себя глупо, и ему снова хотелось выпить. «А что это ты делал?» — спросил Ромеро. «Пушку проверял, вон на той коробке», — сказал Рик и махнул рукой вдоль рулежной дорожки. Ромеро обернулся и увидел смятый металлический кожух с несколькими пробоинами. «Похоже, пушка в порядке», — сказал он. Стоявшие рядом Гарсио и Гильермо расслабились. «Вроде в порядке», — согласился Рик, слегка удивленный реакцией хозяина. «Пойдем, посмотрим, что ты там сделал». Рик посторонился. Ромеро зашел в ангар, осматриваясь таким видом, будто оказался здесь впервые. Гарсио и Гильермо следовали на достаточном удалении, давая возможность хозяину поговорить без свидетелей. «Зачем тебе такая?» – спросил Ромеро, останавливаясь рядом с торчавшим из-под обтекателя стволом. «Надеюсь припугнуть поморников. Они не любят большой калибр». Подойдя ближе, Ромеро провел пальцем по дульному срезу. «Укоротил». «Да, сэр, пришлось». «Промис говорил, что она выстрелом двигатель глушила. Значит, ударная волна блокирует воздухозаборники, поэтому...» «Ладно», – отмахнулся Ромеро. «Не грузи меня. Мне эта наука ни к чему. Главное, чтобы ты летал и не попадался. Как можно дольше», – дополнил несказанное Рик. Он прекрасно понимал, что здесь, над Саксонским морем, полицейские силы контролировали каждый квадрат. Это не лайсонская низменность, заполненная разноярусными джунглями и холмами, среди которых можно было скрываться от беспилотников, даже когда они прекрасно видели цель через спутниковый формат. Над морем была другая ситуация. Либо сдаться и пойти под пушками на полицейский аэродром, чтобы получить верные 10 лет, либо принять бой и пропасть в морской пучине. Приход момента последнего выбора – это вопрос времени. Кто-то делает 10 полетов, кто-то 20 и считает себя контрабандным асом, но это длится недолго и рано или поздно приходится выбирать. У катерников шансов больше. У них на борту ракеты и радары. Они могут добраться до берега на вспомогательном моторе, даже если катер совсем в решето, но они медлительны. Полуторачасовой рейс Трайдента совершают лишь за 12 часов мучительной борьбы с морем и беспилотниками. «Я кое-что тебе принёс», — сказал Ромеро, доставая из кармана сложенный в четверо лист. Развернув его, он показал новому пилоту двенадцать разделенных точками цифр. «Как ты думаешь, что это?» «Понятия не имею, сэр», — пожал плечами Рик. «Но если вы покажете мне и карту, возможно, тогда я смогу с этим разобраться». Ромеро улыбнулся. Он не ошибся в этом парне, хотя сомнения, конечно, были. Да, его порекомендовал Гарсия. Но кто такой этот Гарсия? «Давайте карту», – приказал Ромеро. Гильермо развернул большую оранжевую папку. Затем недолго повозился с пристыкованным картриджем, и карта ожила. Наливаясь красными надписями и густой морской синевой. Рик подошел ближе и покачал головой. Спрятаться тут было негде. Вода, вода и еще раз вода. Лишь в самом верху виднелась крохотная полоска суши с указанной крестиком точкой посадки. Никаких подъездных дорог на карте указано не было. Значит, посадочная полоса салончики. Или разровненная за три минуты до приземления грядка. Садиться на такую, сущее наказание. «Знаем, летали», — отметил про себя Рик. «На карте?» На карте была тишь да гладь, а кое-где указаны глубины и течения. Но зачем ему течение? Куда уместнее знать направление воздушных потоков? А еще лучше с почасовой динамикой. А где ветер и карты патруля?» «Сейчас будут», – кивнул Ромеро. Гильермо переключил картридж на следующий файл, и поверх карты появились частые стрелочки, указывающие направление ветров, а рядом с ними – мигающие точки, которые в бортовом компьютере раскладывались в трехмерные координатные схемы. Помимо стрелочек на карте имелись точки, обозначавшие места встречи катеров и самолетов контрабандистской армии с полицейскими силами, в основном с трапециями, Получившаяся сетка покрывала весь отображенный район. В некоторых местах точки едва не наползали одна на другую, а в других были разбросаны очень редко. Как эти встречи заканчивались для контрабандистов, указано не было. «На завтра для тебя уже есть работа». «На завтра?» – переспросил Рик. «Да, вылет в 4 утра. Карта у тебя теперь имеется». «Переговорные коды мы тоже получили». «Но я еще не проверил Трайдент», – воскликнул Рик, неожиданно испугавшись такого скорого развития событий. «Пушка уже работает. Значит, и с остальным все будет в порядке». «А если этот экспериментальный...» – Рик указал на дополнительный реактивный двигатель. «Если он не заработает». «У Анатоля работал. Только он его облететь не успел». «Да и если не заработает, полетишь на второй машине. Она и облётана, и много раз проверена. На тот случай, если заскучаешь, мы тебе лекарство принесли. Совсем немного, чтобы работалось веселее». Сказав это, Ромеро покровительственно похлопал Рика по плечу и направился к выходу. Гильермо тоже подмигнул пилоту и двинулся за боссом, а Гарсия подошел к своему протеже, И с улыбкой вручил ему маленькую бутылочку на Риего сахела «Это от сеньора Ромеро, Рики. Немного бензинчику для твоего мотора. Смотри, не подведи меня». «Спасибо, приятель. Это очень кстати». Поблагодарил его Рик, и Гарсия покинул ангар, оставив их с промисом одних. Рик тотчас поднял бутылочку и посмотрел на свет. Но можно было не сомневаться, что это настоящая Сахела. Пробка оказалась нетронутой, а на новенькой этикетке было написано «Сахела нарига Гранд Специаль». Они могли принести чего-нибудь попроще и побольше, но Рик хозяина тоже понимал. Едва ли тот мог представить, что кто-то в состоянии летать после трех-четырех барбосов. А Рик летал. Да еще как! «Что они тебе дали?» – слабым голосом поинтересовался Промис. настоящую выпивку, приятель. Неси стаканы, нужно принять, пока не выдохлось.